Глава 8 Каприска и кот в сапогах. Ночью, когда в доме все спали, кот в сапогах решил прогуляться по крыше. Он снял сапоги, тихонько подошел к окну. Неслышно взобрался на подоконник. Оттуда спустился на карниз и по водосточной трубе залез на крышу. Здесь кот осмотрелся кругом и потрогал шпагу. Он прихватил ее на всякий случай. И вдруг он услышал стоны. В водосточной трубе кто-то тихонечко плакал. Кот подошел поближе. В трубе сидел человечек, весь исцарапанный и заплаканный. Он старался выбраться, но не мог. Человечек тоже увидел кота в сапогах и сказал, «Я застрял». «Сеньор, не отчаивайтесь», — крикнул ему кот в сапогах. «Я сейчас помогу вам». Он снял свой широкий кожаный пояс и протянул человечку. «Держитесь покрепче, сеньор», — сказал кот в сапогах. Человечек уцепился за ремень. Кот в сапогах дернул и вытащил человечка из трубы. «Ха!» — сказал человечек. «Я бы и сам выбрался». «Неблагодарное существо», — подумал кот в сапогах. «Напрасно я назвал его сеньором». Кот в сапогах брезгливо разглядывал человечка. Тот был с кошку. Грязный при грязный. Штанишки сзади порваны, на ногах незашнурованные ботинки. Круглые глаза не мигают. Это был Каприска. Чего уставился, сказал Каприска. Правда я красивый. Ха, а я тебя знаю, ты котяра из сказки. Кот в сапогах рассердился. Повежливый прошу, зашипел он и грозно сверкнул глазами. Каприска струсил. «Я нечаянно, извините, извините», — залебезил он, — «я очень вежливый». И тут же спросил, «А почему ты, котяра, без сапог шляешься?» Кот гневно поднял усы. Каприск опять струсил. Он залопотал. «Простите, простите, почтенный кот в сапогах, я сам не знаю, что говорю». «Значит, ты сумасшедший», — строго сказал кот и хотел уйти прочь. Тогда каприск упал на колени, — Он стал притворно тереть кулачками глаза, будто заплакал. «Пожалейте меня! Я несчастный!» Кот в сапогах жалел несчастных. Их было много всегда. Он промолвил. «Расскажи, может быть, тебе можно помочь?» «Ха!» — воскликнул каприска «Мне все должны помогать!» «Должны? Почему должны?» — неприятно удивился кот в сапогах. «Потому что я хороший! Я лучше всех!» Закричал и затопал ногами каприска. Кот в сапогах нахмурился, а каприска вопил. «Хочу, не хочу! Делаю, что хочу!» «Ха! Я вам еще задам!» — грозил он кулаком на все стороны. «Захочу и всех заставлю плакать!» Но тут каприска закрыл себе рот ладошкой. Он испугался. «Ты хочешь, чтобы дети плакали?» — воскликнул кот в сапогах и выхватил шпагу. «Ты злодей!» Грозно сказал он и приставил шпагу к животу Каприски. «Ах нет, почтенный кот!» Совсем испугался Каприска. «Я хороший, я все сказал наоборот!» «Значит, ты глупый!» Проворчал кот в сапогах и убрал шпагу в ножны. Он не убивал безоружных. А Каприска добреньким голосом сказал. «Вы простили меня. Спасибо вам! Теперь я буду самым добрым существом на свете!» Он приложил руки к груди и закрыл глаза, потом низко поклонился и сказал: «Благородный кот в сапогах, Позвольте вам предложить отличный ужин. Если правда, что вы меня простили, поспешил добавить каприска. Обещание стать добрым понравилось коту. Он подумал, подумал и согласился. Прошу вас, уважаемый кот, ступайте за мной, пригласил каприско. И они отправились. Каприска привел кота в подвал гастронома. Они проникли туда через отдушину. И хотя было очень темно, каприска и кот все разглядели отлично. На крючьях, чтобы не достали крысы, были подвешены колбасы, окорока. В соседнем помещении на полках лежали сыры, выселись горки железных банок с молоком и сливками. В другом помещении и тоже очень высоко висела копченая рыба лейший мне нечем будет рассчитаться», — сказал кот в сапогах и похлопал себя по пустому карману. «Платить? В нашем городе? Ха! Вы не знаете здешних обычаев», — возразил каприска «У нас это не полагается». «А кассы тогда в магазинах зачем?» — недоверчиво спросил кот. «А затем, чтобы туда бросали кожуру от колбасы и сыра, кости и пустые банки, чтобы знали продавцы, чего еще нести со склада». «Какой прекрасный обычай!» — воскликнул кот в сапогах. Он знал много стран и обычаев, но такого не встречал еще никогда. Кот поверил каприске потому, что увидел в городе много чудесного. «А почему бы не быть здесь и чудесным обычаем?» — решил он. Каприска мигом достал всякой всячины. «Вот колбаса, вот сыр, вот окорок. Покушайте всего!» — радушно угощал он. Кот в сапогах охотно ел и то, и сё, и это. А каприска лукаво поглядывал на кота и ухмылялся. Он был очень доволен. «Но вы не спросили, как меня зовут?» Тихо сказал каприска и сделал печальные глаза. «О, да!» — сказал кот в сапогах. «А как тебя зовут?» «У меня слишком длинное имя», — сказал каприска «Его трудно запомнить». «Но всё же назови его», — предложил кот. «Меня зовут Каприза Плач Надоеда Плюйкин», — сказал Каприска и скромно опустил глаза. «Действительно, странное имя», — согласился кот. А возле них уже лежало немало кожуры, костей и крышечек от банок со сметаной. «Смотри, милейший, не забудь все это бросить завтра в кассу», — напомнил Каприске кот в сапогах и направился к отдушине. Но тут вдруг что-то лязгнуло. Кот вскрикнул от боли в ноге. Он угодил в крысиный капкан. «Ха! Попался котяра!» — радостно взвизгнул каприска «Хи-хи-хи!» — приплясывал он. «Презренный!» — крикнул кот Каприске. «Ты смеешься над чужой бедой?» «Ты сам презренный!» — ответил каприска «Знаешь, как тебе влетит за колбасу и сметану?» Ужасная догадка поразила кота в сапогах. «Я обманут!» Нет здесь обычаи не платить за еду. Что я наделал? Какой позор!» Кот в отчаянии опустился на пол. «Что подумает синьорита Наташа? Что обо мне скажут люди?» — горевал кот. Он хотел открыть капкан, но сделать этого один не мог. А каприска помогать не стал. «Так и надо, так и надо!» — приговаривал он. «Не ходи, кот, босиком!» И оба они не заметили, как из нор вдруг повылезали крысы, облезлые и тощие. Одна была преогромная, длинный хвост волочился за ней, как веревка. Это был крысиный вожак. Каприска лишь только увидел крыс, взвизгнул от страха и мгновенно скрылся в отдушине. Крысиный вожак скрипнул острыми зубами и пошел прямо на кота. Кот вынул шпагу из ножен крысы окружали его. Они только ждали сигнал своего вожака, чтобы напасть.